Глава 94. Под потолком прозекторской, один за другим, вспыхнули несколько рядов ярких ламп. Впечатляющее начало, подумал Горевич, державший в руке любительскую видеокамеру. Человек в белом халате выглядел внушительно и даже грозно. Седые волосы, очки в проволочной оправе, жесткий взгляд. Это был ученый с мировым именем, знаменитый анатом, специализирующийся на приматах, Йорк Эриксон. «Доктор Эриксон, чем мы сегодня занимаемся?» — спросил Горевич. «Сегодня мы исследуем всемирно известное животное — орангутанга из Индонезии, который, предположительно, умел разговаривать как минимум на двух языках. Что ж, сейчас увидим». Доктор Эриксон повернулся к стальному столу, на котором накрытая простыней угадывалось тело. Широким театральным жестом он сдернул простыню. «Перед нами молодой Понго Абелли». Орангутанг суматорский, отличающийся от барнейского орангутанга меньшими размерами. Это самец, возраст которого около 3 лет, в хорошей с виду физической форме, без видимых шрамов и повреждений. Что ж, начнем. Он взял скальпель. С помощью срединного сагиттального надреза я обнажаю переднюю мускулатуру глотки и зев, Обратите внимание на верхние и нижние лопаточно-подъязычные мускулы, а также грудинно-подъязычную мышцу. Хм. Эриксон склонился над шеей животного, закрыв ее от объектива камеры. Что вы там видите, профессор? Я рассматриваю лопаточно-подъязычные и грудинно-подъязычные мышцы и вижу кое-что весьма интересное. Обычно передняя мускулатура глотки орангутанга развита довольно слабо, и в ней отсутствует тонкий аппарат речи, свойственный человеку. Но это животное похоже на какой-то переходный вид, которому отчасти присущи характеристики строения глотки и примата, и человека. Обратите внимание на грудинно-ключично-сосцевидную область. «Господи Иисусе!» — подумал Горевич, услышав мудренный термин. «Профессор, а не могли бы вы сказать это по-английски?» «Нет, я не знаю, как объяснить это в доступной форме». «Ну хотя бы попробуйте, чтобы нашим зрителям было понятнее». «Хорошо. Все эти специфические мышцы, большая часть которых прикреплена к подъязычной кости, или, как ее еще называют, Адамову яблоку, больше похожи на человеческий, чем на обезьянье. Чем это может быть вызвано? Очевидно, какой-то мутацией. А остальное тело животного, оно также имеет сходство с человеческим». «Всего остального я еще не видел», — сварливо ответил Эриксон. Но в свое время мы дойдем и до этого. Сейчас меня больше интересует вращение оси большого затылочного отверстия. И, конечно, глубина и расположение борозд двигательной зоны коры головного мозга. Разумеется, это можно будет выяснить лишь при том условии, что серое вещество осталось неповрежденным. Вы рассчитываете обнаружить в мозгу изменения, приблизившие рангутанга к человеку? Откровенно говоря, не знаю, ответил Эриксон. Он переключил внимание на череп орангутана, положив ладони на редкие волосы, покрывавшие голову обезьяны, и стал ощупывать кости. «Вот видите, у этого животного теменные кости изгибаются внутрь. Это типично для человекообразных. А у человека они выгнуты наружу, и верхняя часть черепа шире, чем нижняя». Эриксон отступил от стола. «То есть вы хотите сказать, что перед нами поместь человека и обезьяны?» – уточнил Горевич – «Нет», – ответил Эриксон, – «это обезьяна. Точнее сказать, аберрантная, видоизмененная обезьяна. Но это определенная обезьяна». Пресс-релиз. Инвестиционная группа Джона Б. Ватсона. Для немедленного распространения. Сегодня в Шанхае умер Джон Джек Б. Ватсон, всемирно известный филантроп и основатель инвестиционной группы Ватсона. Мистер Ватсон получил широкое международное признание в связи со своей благотворительной деятельностью и помощью больным и бедным во всем мире. Мистера Ватсона сразила весьма агрессивная и скоротечная форма рака. Он был госпитализирован в одной из частных клиник Шанхая и умер там через три дня. Его оплакивают друзья и коллеги во всех странах мира.